Глава шестьдесят Напряжение. И тут я неожиданно все понял сам. Ну, конечно, это не какие-то доброходы прорываются сюда, воспылав желанием нам помочь. Все гораздо проще. Барн увидел, что мы собираемся сражаться, и решил немного посчитать. Как говорится, банальная математика. Если Орда просто пройдет мимо его харвестеры соберут столько-то сконцентрированной энергии. Но если мы дадим местным силам бой, и те задержатся рядом с нами подольше, тогда его добыча будет в разы больше. И командир одной из трех крупнейших банд Тервина решил нам немного помочь. «Корабль идет без экипажа», — Асси пришла к тем же выводам, что и я. «Если судить по траектории и скорости, он рухнет прямо на первые ряды химер, что идут к нам». «Это даст нам передышку, собьет их начальный напор, да и потом наступающим придется обходить корабль с двух сторон. А это время и шанс на победу». Садон довольно улыбнулся. «Сначала ему явно не понравилась моя идея сразу начинать готовиться к битве». Но чем дальше, тем больше хорошего он начинал во всем этом видеть. «Вы пускаете из виду еще кое-что?» Я поднял палец вверх. «Если нас не обчистили, а хочется верить, что люди Барна не стали с этим спешить, то на нашем фрегате найдется еще кое-какая амуниция и пушки». После этого мы разбежались по позициям и приготовились ставить щиты, чтобы отразить неминуемую воздушную волну от падения такой глыбы. А фрегат тем временем все-таки смог пробиться сквозь встречный огонь на орбите. Если честно, я опасался, что станции могут его сбить. Но, похоже, одинокий корабль без экипажа их не особо и интересовал. И теперь он огромной раскаленной туши несся к нам. Я, казалось, слышал гудение переборок и треск обшивки. Без щитов, которые мог бы запустить только кто-то живой, кораблю приходилось полагаться только на свой корпус, и пока тот справлялся. Вовремя Бен, взявший на себя командование оставшимися в строю пушками с электрическими сетями, наблюдал за наступающими на нас волнами монстров рядом со мной. И действительно, орды Химер и ползущие в первых рядах дроиды были уже совсем рядом с нами, когда корабль рухнул на них с небес. Земля вздыбилась, все заволокло дымом и пылью, которые мы тут же попытались дружно разогнать соответствующими техниками. Харвестер, на котором я стоял, покачнуло, как на волнах, а потом все успокоилось. Как Зула языком слезнула. Бен выдал какую-то свою поговорку — а потом вместе с состоящими рядом ребятами из нашего отряда принялся отплясывать какой-то дикий танец. Ну да, первые секунды боя остались за нами. Вот только что будет дальше. Только я успел об этом задуматься, как пыль опустилась еще ниже, и я увидел кое-что гораздо интереснее, чем тысячи мертвых химер и дроидов. А именно мой фрегат. Вернее, фрегат Маури. Он лежал перед нами, разломившись от удара на три части. И один из открывшихся проходов, если я правильно помню карту корабля, а я ее помню, должен вести в арсенал. Место, которое должно было бы мне открыться только на сороковом уровне батарейки. Ну или вернее чуть раньше, когда благодаря фазе энергии мой запас бы достиг четырех эргонов. «Так странно. Я раньше упирался. Думал, кого можно попросить о помощи. Искал способ быстрее прокачаться, чтобы туда попасть. А всего-то и надо было что истощить защиту корабля орбитальным обстрелом дроидов Старой Империи, а потом шмякнуть с разгона о землю. И наслаждаться результатом». «Карл, как и договаривались, веди свой отряд в ангар и забирайте все, что там есть». «Изначально я планировал, что мы сможем достать с корабля только закупленное на пиратской станции оборудование, ну и стоящие на палубе танки. Благо, как раз Карл смог бы запустить их в бой. Даже пока сломанный гигант А-класса. Но теперь-то наши возможности явно стали шире. И пусть сейчас я под впечатлением от пути развития предлагаемого Старой Империей», Залезть в арсенал Маури я точно не откажусь. Ждите меня. Убедившись, что мое присутствие в ближайшее время ничего не изменит, я решил отправляться туда прямо сейчас. Я с тобой. Я думал позвать с собой Асси и уже принялся оглядываться в ее поисках, как ко мне неожиданно подошел Садон. «Все твои друзья заняты». «А хоть корабль и отгораживает нас от химер, все равно они могли пробраться внутрь. В общем, лучше не лезть туда одному». Я тут же посмотрел в направление, куда указывал трак, и увидел, как Аси действительно с упоением крошит на части дроидов и химер. Кажется, что девушка таким образом сбрасывает напряжение. И похоже, сейчас ей действительно не до меня». Что же касается Садона, да, я ему не доверяю, но с другой стороны, он тут точно столько петель сидит не ради моего корабля. Его же тут раньше просто не было. Так что вряд ли стоит ждать от него удара в спину именно сейчас. А прикрытие мне на самом деле не помешает. Да и... Заодно и поговорим по дороге. Махнув рукой, недовольно поморщившемуся после моих слов Вели, я побежал вперед. Что ж, теперь Траку, если он не передумал составлять мне компанию, придется начинать говорить. «Зачем ты затащил меня в петлю?» Я уже приближался к пролому в стене корабля, когда Садон нагнал меня и пристроился рядом. «Это случайность?» «Не ври!» «Не знаю, почему я это сказал». Может быть, просто проверить. Все же никаких фактов, указывающих на то, что это может быть осознанным поступком, нет. Но в итоге моя уверенность сработала. Это случайность, но сейчас я не могу сказать больше. Дело рода. Ты теперь солдок, ты должен понять. Я ожидал чего угодно, но не этого. Хорошо, продолжим задавать вопросы. Что ты делаешь здесь? Это задание рода. Они отправили меня здесь кое-что достать. Тут я задумался еще больше. По всей доступной мне информации, траки считались семьей средней руки. Да, они заправляли всей энергетикой в новой империи Вели, но при этом не шли по своему влиянию ни в какое сравнение не то что с Сапоро и Панарианами, а даже с Крюсами. А тут выясняется, что один из них добрался до осколка Старой Империи, причем не ходит тут с открытым ртом, а вполне осознанно выполняет какое-то задание. Тут же в памяти всплыли факты с Земли, когда в одной из петель я слышал рассуждение о том, что траки себе слишком много позволяют. Это как-то связано с насыщенным наомитом. Я не спрашивал, я утверждал. И по молчанию Садона тут же стало очевидно, что мой выпад попал в точку. Впрочем, а что еще могло привлечь внимание специализирующегося на энергии рода, как не самый совершенный ее источник?